перерастающий в истории о прошлой и нынешней жизнях, забывающий о задаче выпить, потому что рассказывающему впору запить. Знаешь, как теперь наша улица называется? Вера Ивановна вон жмурится, слушать не хочет, а ты слушай. Минг тут вот как. Пенсионер, приходящийся мне сколько-то юрным дядей, смотрит с горьким торжеством. Была Грибоедова, теперь Минг тут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 «Товарищу не нужен тагаль, он улетает в Прагу, там не держат баранов», рассудительно объясняет Надя. «Я вообще барана только как шашлык воспринимаю, говорю я, и зря. Бараний хозяин бледнеет». «Тагаль, нельзя на шашлык! Я лучше на шашлык сам лягу! Какие вы русские дикие!» Окружающие согласно кивают. «Дичь, что с них взять?»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 Марк Вайль поставил в своем Ильхоме пушкинские подражания Корану, как до того ставил счастливых нищих годцы где действие происходит в пусть фантастическом, но Самарканде при некоем хане Узбеке. В таком сопряжении России и Востока, Европы и Востока не попытка пошатнуть киплинговскую формулу, а лишь осмысление повседневного окружающего.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 Пафос стилистической несовместимости звучит, хоть и не проговаривается, в документальном фильме «Ташкент. Конец века», который Марк вайл снял в девяносто седьмом. Несовпадение общественных темпераментов, мудрость Корана, даже в пушкинском упругом переложении, восточная, неевропейская мудрость. «По что ж кичится человек? За толь, что наг на свет родился!»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 Рядом маленький толстяк с глазами-ниточками истово голосит «Здравствуй, русское поле, я твой тонкий колосок!» На экране колышется рожь, выделяя шрифт чёрным по-жёлтому. Набор телепесен стандартный. «Москва звонят колокола, Москва златые купола!» Звучит с резким восточным акцентом. «Уходишь из сквера?» и, ударяя в спину, несется гортанный голос по в знойном мареве, вдоль румяной сдобы, вдоль конфеты баранины. «От мороза чуть пьяные, грациозно сбивают рыхлый снег с каблучка!»